Она рыдает и шепчет невнятно, глотая слова. «Жорж, милый, не уйди от меня, солнышко мое, не уйди!» В памяти встала Елена. Я слышу ее звонкий радостный смех, вижу сияющие глаза, и я холодно говорю Эрне «Не плачь!» Она сразу умолкла, вытерла слезы, уныло смотрит в окно, потом встает и, шатаясь, подходит ко мне. «Прощай, Жорж, прощай!» Я повторяю как эхо. «Прощай!» Вот она стоит у моих закрытых дверей и ждет. И все еще шепчет с тоскою. «Жорж, ты ведь приедешь?» «Жорж!» 28 августа. Эрна уехала. Кроме меня здесь еще Генрих. Он поедет за Эрной. Я знаю, он любит ее, И, конечно, верит в любовь. Мне смешно и досадно. Помню, я сидел в тюрьме и ждал казни. Тюрьма была сырая и грязная. В коридоре пахло мохоркой, солдатскими щами. За окном шагал часовой. Иногда через стену с улицы долетали обрывки жизни, случайные слова разговора. И было странно. Там за окном море, солнце и жизнь, а здесь... Одиночество и неизбежная смерть Днем я лежал на железной койке Читал прошлогоднюю Ниву Вечером тускло мерцали лампы Я украдкой влезал на стол Цепляясь руками за прутья решетки Видно было черное небо Южные звезды Сияла Венера Я оговорил себе Еще много дней впереди Еще встанет утро Будет день, будет ночь Я увижу солнце я услышу людей. Но как-то не верилась в смерть. Смерть казалась ненужной и потому невозможной. Даже радости не было, спокойной гордости, что умираю за дело. Было какое-то странное равнодушие. Не хотелось жить, но и умирать не хотелось. Не тревожил вопрос, как прожита жизнь. Не рождалось сомнение, что там, за темную гранью. А вот помню... Меня занимало, режет ли веревка шею, больно ли задыхаться. И часто вечером после поверки, когда на дворе задихал барабан, я пристально смотрел на желтый огонь моей лампы, стоявшей на покрытом хлебными крошками тюремном столе. Я спрашивал себя, нет ли страха в душе, и отвечал себе «нет», потому что мне было все, все равно. А потом я бежал, Первые дни в сердце было все то же мертвое равнодушие. Машинально я делал так, чтобы меня не поймали, но зачем я это делал, зачем я бежал, не знаю. Там, в тюрьме, иногда казалось, что мир прекрасен, и хотелось воздуха и горячего солнца, а на воле меня снова томила скука. Но вот однажды под вечер я остался один. Восток уже потемнел, загорались ранние звезды, розово-синий дымкой заткались горы, снизу с реки повеяла ночь, сильно пахнет трава, громко трещат цикады, воздух тягучий и сладкий, как сливки. И вот в эту минуту я понял вдруг, что я жив, что нет смерти, что жизнь опять впереди и что я молод, здоров и силен. И теперь я чувствую тоже, да, я молод, здоров и силен, Я еще раз ушел от смерти. И в сотый раз я спрашиваю себя, в чем моя вина, если б я целовал Эрну? И не большая ли вина, если б я отвернулся, и если б я ее оттолкнул? Вот пришла женщина и принесла с собой любовь и милую ласку. Почему эта ласка рождает горе? Почему любовь дает не радость, а муку? Любовь, любовь. А любви говорил и Ваня. Но о какой? И знаю ли я какую-нибудь любовь? Не знаю, не могу и не пытаюсь узнать. Ваня знает, но его уже нет. 1 сентября. Снова приехал Андрей Петрович. Он с трудом разыскал меня и теперь долго и весело жмет мне руку. Его старческое лицо сияет, он доволен. Морщинки у глаз расползлись у него в улыбку. «Поздравляю вас, Жорж! С чем это, Андрей Петрович?» Он лукаво щурит глаза, качает лысую головой «С победой и одолением! Мне скучно с ним, и я бы охотно ушел. Мне скучны его слова, его докучные поздравления, но он невинно улыбается мне».